Эй, мои люди, должны сесть на корабль не позднее завтрашнего дня. Лицо Кирса вытянулось от разочарования. Ах, как скверно, как досадно! А я-то надеялся, что сумею как следует развлечь и ободчивать вас в моём скромном жилище. Ном ничего не поделаешь. Я понимаю, что долг перед королём и страной превыше всего. Кредитцы, в сопровождении герцога и мастера церемоний, прошли в главный приёмный зал дворца. Тем временем слугам были отданы распоряжения приготовить комнаты для гостей. Потолок зала, куда они вошли, был так высок, что па, как ни старался, не смог разглядеть украшавшего его рисунки. Он почувствовал себя карликом в этом огромном помещении с широкими окнами, гигантскими светильниками и невероятных размеров столов. Эта комната была самая большая из тех, в каких ему доводилось бывать. Размерами своими она намного превосходила даже главный зал Крондорского дворца. Пак невольно вспомнил скромное повеличение и убранство «Замок Райдия». Ему стало так грустно, что на глаза навернулись слезы. В этот момент в дверях зала появились слуги с подносами, уставленными вазами с фруктами и кувшинами с вином. Путников пригласили за стол. Пак тяжело прихнулся на мягкий стул и едва не застонал от боли. Его зад представлял собой один сплошной кровоподтек. К этому времени он стал опытным наездником. Но многочасовая езда в седле давала о себе знать. Все его кавалерийские навыки не спасали нежное отроческое тело от ушибов и растяжений. Лорд Керус осторожно выспрашивал Борика о причинах его столь дальнего путешествия. И Борик, не таясь, поверил ему всю правду о событиях последних месяцев. Рассказ его произвел на Керуса гнетущее впечатление. Помолчав, он охлебнул своего кубка и хмуро проговорил. «Ситуация в самом деле тревожная, лорд Борик». Она осложняется еще и внутренними неурядицами в нашем королевстве. Но я полагаю, принц поведал вам о том, сколь многое изменилось при дворе с тех пор, как их в последний раз там побывали. Да, но весьма неохотно и кратко. Он вообще предпочитал изъясняться со мной полунамеками, словно опасаясь, что нас послушают. Видите ли, ведь я не был в Реланоне целых тринадцать лет. Я присутствовал на коронации юного Родрика, и тот произвел на меня весьма благоприятные впечатления. Он казался способным и дельным молодым человеком, и я от души надеялся, что со временем он станет одним из величайших наших королей. Но судя по тому, что мне довелось узнать в Крондоре, теперь все обстоит несколько иначе. И герцог попросительно взгнул на Керуса. Тот с махом руки велел слугам удалиться и кивнул в сторону спутников Борика, предлагая герцогу отправить их прочь из зала. Но герцог кради покачал головой. «Я доверяю им, как самому себе». Пусть они останутся. Кирус неохотно кивнул и нарочито громко, как показалось всем градицам, произнёс: "Не желаете ли вы немного поразмяться после долгой езды верхом, любезный Борик? Если так, то перед тем, как вы удалитесь в отведённый вам покой, я хотел бы показать вам свой сад. Уверяю вас, там есть чем полюбоваться". Борик нахмурился и уже открыл было рот, чтобы возразить, но Арут, прежде дат содогадавшийся, в чём дело, быстрым движением приложил палец к губам и выразительно кивнул. Герцог поспешно проговорил. «Это и в самом деле может быть интересно. Ваши растения наверняка сильно отличаются от тех, что произрастают у нас на Западе. Хотя сейчас и холодно, я с удовольствием полюбовался бы на них». Он взглядом приказал Кулгана и Мичему оставаться на местах. Но Керус неожиданно поманил пальцем Пага. Тот, едва не поперхнувшись вином, поспешно поставил кубок на стол и подошел к Герцогам и Арутия. Борик удивленно поднял брови. но не произнес ни слова. Когда они миновали несколько комнат и короткий коридор, и оказались в саду, Керас прошептал. «Если мальчик будет сопровождать нас, это не покажется им подозрительным. И дело в том, дорогой Боурик, что у короля повсюду шпионы. Они наверняка есть и среди моих слуг. Вот так обстоят теперь дела. Я не могу чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме». Пожаловался он. Боурик недоверчиво покачал головой. «Не может быть! Неужто дело дошло до этого?» Какая низость, Керус печально кивнул. Я понимаю, дорогой Ворик, что для вас при вашей неосведомлённости всё это звучит дико и нелепо. Ведь, судя по всему, Эррольд не рассказал вам и суть и долю правды. Но вы должны быть в курсе перемен, произошедших с нашим королём. Я поведаю вам о них без утайки. Ворик, Арута и Пак во все глаза смотрели на Керуса, который явно испытывал неловкость. Несколько раз откашлялся и оглянулся по сторонам. На тёмном небе над ними сияла полная луна, заливая призрачным светом пушистый снег, который устилал весь сад. Керус указал на цепочку следов, тянущуюся вдоль одной из дорожек. "Это я бродил здесь нынче днём, когда мне доложили о вашем скором прибытии. Я размышлял о том, что мне сказать вам, любезный Боурик". Он снова оглянулся по сторонам, опасаясь, что кто-то может подслушать их разговор. Но вблизи не оказалось никого из посторонних. Керус вздохнул и начал свой рассказ. После смерти Родрика III, как вы, наверное, хорошо помните, все ожидали, что на трон зайдёт Эрланд. По истечении срока траура и шепянские священники предложили всем, кто мог наследовать престол, заявить о своих правах на корону государства. Одним из претендентов могли стать и вы, Борик. Герцог Кевнул. Всё это я хорошо помню, Кирос. Я прибыл в город слишком поздно из-за непредвиденных задержек в пути, но моё опоздание ничего не изменило, поскольку я не собирался претендовать на престол. Кيروس нахмурился и снова тревожно оглянулся по сторонам. Всё могло сложиться иначе. "Окажись вы там вовремя, Борик". "И что зашептал он?" "Говоря вам это, я рискую своей шеей. Но всё же знаете, многие из нас, включая живущих на Востоке, готовы были принудить вас принять бразды правления королевством". По выражению лица Борика было ясно, что ему крайне неприятно выслушивать подобные речи. Но Кيروس, нажимая, продолжил. "К тому времени, когда вы прибыли в Рилланон, всё уже было решено". По мнению большинства лордов, корону следовало возложить на голову Эрланда. Одни лишь боги ведают, почему покойный Родрик Третий не назначил себе преемника. Но когда священники отвергли притязание дальних родственников правящей династии, перед ними предстали трое — Эрланд, юный Родрик и Гайда и Бастайра. Права первых двух были неоспоримы. Что же до Гая, то его оставили в числе основных претендентов лишь ради соблюдения формы, не более того. То же случилось бы и с вами, Боурик. «Не задержись вы в пути!» А Рота впервые позволил себе вмешаться в разговор. «Срок официального траура был слишком коротким. Отец в любом случае не успел его приводить в столицу к его окончанию. Это было подстроено специально, чтобы не дать ему возможности заявить о своих правах на престол». Борик метнул на сына грозный взгляд. Но лорд Керус поспешно и мягко возразил принцу. «Это не совсем так, ваше высочество. Если бы священник признал вашего отца наследником первой очереди... Он наложил бы церемонию до его прибытия, но всё решилось иначе. Он сгнал на борико и понизил голос. Как я уже сказал, все были уверены, что короноваться будет Эрланд. Но тут против всех ожиданий отказался от права на престол в пользу юного Родрика. Тогда никто из нас ещё не знал о его недуги, и все мы решили, что он поступил так в порыве великодушия. Ведь Родрик, что не говорите, был единственным сыном покойного монарха. Но Гайды Бастоера горячо поддержал кандидатуру мальчика. И объединенный Совет Лордов в конце концов объявил его королем. Тогда-то и началась драка за регенство при малолетнем монархе. Митву это, как вы знаете, выиграл дядя вашей покойной супруги, который с того дня получил титул королевского регента. Бори кивнул. Он хорошо помнил события, которым упянул Керус. Спор за право стать регентом при Родрике развернулся между Гаем Дебастайрой и Келдриком. Гай был уже близок к победе, когда неожиданный прибытик рейдийского герцога склонила чашу весов в пользу другого кандидата. Поддержанный герцогом Бруклоном из Вабона и принцем Эрландом, Келдрик был в итоге объявлен регентом Родрика. «В первое пятилетие этого правления...» — продолжал Керус. «Нас беспокоили разве что редкие приграничные вылезки кишанцев. Жизнь стекла спокойно, мирно и неторопливо, подчиняясь порядкам, заведенным еще при Родрике первым. Но восемь лет тому назад...» Он осторожно оглянулся и перешел на шепот. Родрик IV внезапно объявил о своих планах по общему переустройству жизни, как он их именовал. Его намерения входили в прокладке дорог и улучшении существующих, строительстве мостов и дам, и тому подобное. Поначалу всё это не требовало больших средств. Однако со временем налоги стали расти, и дело дошло до того, что не только вилланы, франклин и арендаторы, но и нишез знать к настоящему времени разорены и голодают. Король так увлекся этим своим переустройством, Что теперь принялся осуществлять свой новый грандиозный план. Он решил заново отстроить весь Реланон, чтобы превратить его, как он выразился, в самый большой и красивый город Миткеми, на радость себе и своим подданным. 2 года назад к аудиенции у величества добилась небольшая делегация знати, представители многих наших герцогоств. Они обратились к королю с петицией о снижении налогов, указывая на бедственное положение, в которое вергло население королевства, его драгоценное новшество. Родрик пришёл в страшную ярость, объявил их предателями и велил казнить всех до единого. Что и было исполнено. Глаза Борика расширились от изумления и ужаса. Он остановился и так резко повернулся к Керсу, что снег протяжно скрипнул под его сапогами. "Неужто такое возможно? Мы у себя в Крайзе ровном счётом ничего об этом не слыхали". Когда о случившемся узнал Эрланд, он немедленно отправился в Рейланн и потребовал, чтобы Родрик щедро одарил семьи казнённых и снизил налоги. Король, если верить слухам, Хотел заточить своего дядю в темницу, а затем казнить. Но те немногие советников, кто ещё не утратил его доверия, убедили его не делать этого. Они сумели внушить мнительному и боязливому монарху, что подобным беспримерным деянием он восстановит против себя всех своих ближайших вассалов, что в свою очередь неминуемо приведёт к восстанию в западных землях. Брови Боврика сошлись у переносицы. Они были совершенно правы, воскликнул он и топнул ногой. Если бы этот мальчишка Посмел постигнуть на жизнь Эрланда, в королевстве началась бы гражданская война. С тех пор, как вы верает на догадались, Эрланд не бывает в Рланонии. Герцог Борик поднял глаза к небу. Всё оказалось гораздо хуже, чем я мог предположить. Эрланд рассказывал мне о налогах и о своём отказе увеличивать их бремя для жителей западных территорий. Он сказал, что король не возражал против этого, поскольку не хотел ослаблять военную мощь приграничных западных и северных гарнизонов. Киيروس медленно покачал головой. Корой согласился на это только после того, как советники живописали ему устрашающие картины нашествия на Реланон, поход гиблинов и тёмных братьев из северных земель.